Глава пятая — Так вот оно, наконец, столкновение с действительностью, — бормотал я, сбегая стремглав с лестницы. — Это знать уже не папа, оставляющий Рим и уезжающий в Бразилию. Это знать уже не бал на озере Комо. — Подлец ты! — пронеслось в моей голове. — Коли над этим теперь смеешься? «Пусть — Пусть! — крикнул я, отвечая себе. — Теперь ведь уже все погибло. Их уже и след простыл.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 Отвратительный, романтический и фантастический. Тот сжибал на озере Кому. И потому я должен дать Зверкову пощечину. Я обязан дать. Итак, решено. Я лечу теперь дать ему пощечину. Погоняй!» Ванька задергал вожжами. «Как войду, так и дам. Надо мне ли сказать перед пощечиной несколько слов в виде предисловия? Нет. Просто войду и дам. Они все будут сидеть в зале. А он на диване с Олимпией. Проклятая Олимпия. Она смеялась раз над моим лицом и отказалась от меня. Я таскаю Олимпию за волосы, а Зверкова за уши. Нет, лучше за одно ухо. И за ухо проведу его по всей комнате. Они, может быть, все начнут меня бить и вытолкают. Это даже, наверное, пусть. Все же я первый дал пощечину. Моя инициатива. А по законам чести это все — Он уже заклеймен и никакими побоями уже не смоет себя пощечины, кроме как дуэлью. Он должен будет драться. Да и пусть они теперь бьют меня. Пусть, неблагородный! Особенно будет бить трудолюбов. Он такой сильный. Ферфичкин прицепится сбоку и непременно за волосы, наверное. Но пусть, пусть. Я на то пошел. Их бараньи башки принуждены же будут раскусить, наконец. Во всем этом трагическое. Когда они будут тащить меня к дверям, я закричу им, что в сущности, они не стоят моего одного мизинца. Погоняй, извозчик, погоняй! Закричал я на Ваньку. Он даже вздрогнул и взмахнул кнутом. Очень уж дико я крикну. На рассвете деремся! Это уже решено. С департаментом кончено! Ферфичкин сказал Давича: вместо департамента лепартамент! Но где взять пистолетов? Вздор! Я возьму вперед жалование и куплю. А пороху? А пуль? Это дело секунданта. И как успеть все это к рассвету? И где я возьму секунданта? У меня нет знакомых. Вздор! Крикнул я, взвихреваясь еще больше. Вздор! Первый встречный на улице, к которому я обращусь, обязан быть моим секундантом, точно так же, как вытащить из воды утопающего. Самые эксцентрические случаи должны быть допущены. Да если б я даже самого директора Завтра попросил в секунданты То и тот должен был бы согласиться Из одного рыцарского чувства И сохранить тайну Антон Антонович. Дело в том, что в ту же самую минуту Мне яснее и ярче Чем кому бы то ни было во всем мире Представлялась вся гнуснейшая Нелепость моих предположений И весь оборот медали Но... Погоняй, извозчик Погоняй, шельмец, погоняй Эх, барин Проговорила земская сила. Холод вдруг обдал меня. Они лучше ли? Они лучше ли прямо теперь домой? О боже мой, зачем? Зачем вчера я вызвался на этот обед? Но нет, невозможно. А прогулка-то три часа от стола до печки. Нет, они. Они, а никто другой, должны расплатиться со мной за эту прогулку. Они должны смыть это бесчестие. Погоняй. А что, если они меня в часть отдадут? Не посмеют. Скандала побояться? А что, если Зверков из презрения откажется от дуэли? Это даже, наверное. Но я докажу им тогда. Я брошусь тогда на почтовый двор. Когда он будет завтра уезжать? Схвачу его за ногу. Сорву с него шинель, когда он будет в повозку влезать. Я зубами вцеплюсь ему в руку. Я укушу его. Смотрите все, до чего можно довести отчаянного человека. Пусть он бьет меня в голову. А все они сзади. Я всей публике закричу. Смотрите, вот молодой щенок, который едет пленять черкешинок с моим плевком на лице. Разумеется, после этого все уже кончено. Департамент исчез с лица земли. Меня схватят. Меня будут судить. Меня выгонят из службы. Посадят во строк. Пошлют в Сибирь на поселение. Нужды нет. Через 15 лет Я потащусь за ним в рубище, нищим, когда меня выпустят из-за строга. Я отыщу его где-нибудь в губернском городе. Он будет женат и счастлив. У него будет взрослая дочь. Я скажу. Смотри, изверг, смотри на мои ввалившиеся щеки и на мое рубище. Я потерял все. Карьеру, счастье, искусство, науку, любимую женщину. И все из-за тебя. Вот пистолеты. Я пришел разрядить свой пистолет и... И прощаю тебя. Тут я выстрелю на воздух, и обо мне ни слуху, ни духу. Я было даже заплакал, хотя совершенно точно знал в это же самое мгновение, что все это из Сильвио, из Маскарада, Лермонтова. И вдруг мне стало ужасно стыдно, до того стыдно, что я остановил лошадь, вылез из сани и стал в снег среди улицы. Ванька с изумлением и вздыхая смотрел на меня. Что было делать? И туда было нельзя. Выходил вздор. И оставить дело нельзя. Потому что уж тут выйдет. Господи, как же это можно оставить? И после таких обид. Нет, воскликнул я снова, кидаясь в сани. Это предназначено. Это рок. Погоняй, погоняй туда. И в нетерпении я ударил кулаком извозчика в шею. — Да что ты, чего дерешься? — закричал мужичонка, стигая одна кошклячу, так что та начала легаться задними ногами. Мокрый снег валил хлопьями. Я раскрылся, мне было не до него. Я забыл все прочее, потому что окончательно решился на пощечину и с ужасом ощущал, что это ведь уже непременно сейчас, теперь случится, и уж никакими силами остановить нельзя. Пустынные фонари — Угрюмо мелькали в снежной мгле, Как факелы на похоронах. Снег набился мне под шинель, Под сюртук, под галстук, И там таял. Я не закрывался, Ведь уж и без того все было потеряно. Наконец мы подъехали. Я выскочил почти без памяти, Вбежал по ступенькам И начал стучать в дверь руками и ногами. Особенно ноги в коленках У меня ужасно слабели. Как-то скоро отворили точно знали о моем приезде. Действительно, Симонов предуведомил, что, может быть, еще будет один, а здесь надо было предуведомлять и вообще брать предосторожности. Это был один из тех тогдашних модных магазинов, которые давно уже теперь истреблены полицией. Днем и в самом деле это был магазин, а по вечерам, имеющим рекомендацию, можно было приезжать в гости». Я прошел скорыми шагами через темную лавку в знакомый мне зал, где горела всего одна свечка, и остановился в недоумении. Никого не было. — Где же они? — спросил я кого-то. Но они, разумеется, уже успели разойтись. Передо мной стояла одна личность с глупой улыбкой, сама хозяйка, отчасти меня знавшая. Через минуту отворилась дверь, и вошла другая личность, Не обращая ни на что внимания, я шагал по комнате и, кажется, говорил сам с собой. Я был точно от смерти спасен, и всем существом своим радостно это предчувствовал. Ведь я бы дал пощечину, я бы непременно, непременно дал пощечину. Но теперь их нет, и... все исчезло, все переменилось. Я оглядывался, я еще не мог сообразить. Машинально я взглянул на вошедшую девушку. Передо мной мелькнуло свежее, молодое, несколько бледное лицо, с прямыми темными бровями, серьезным и как бы несколько удивленным взглядом. Мне это точно же понравилось. Я бы возненавидел ее, если бы она улыбалась. Я стал вглядываться пристальнее и как бы с усилием, мысли еще не все собрались. Что-то простодушное и доброе было в этом лице, но как-то до странности серьезное. Я уверен, что она этим здесь проигрывала, и из тех дураков ее никто не заметил. Впрочем, она не могла назваться красавицей, хоть и была высокого роста, сильна, хорошо сложена, одета чрезвычайно просто. Что-то гадкое укусило меня. Я подошел прямо к ней. Я случайно поглядел в зеркало. Взбудораженное лицо мое мне показалось до крайности отвратительным. Бледное злое, подлое, с лохматыми волосами. — Это пусть, этому я рад, — подумал я. — Я именно рад, что покажусь ей отвратительным. Мне это приятно.